Гушао и Юцинь вообще не воспринимали Шияна всерьёз. Хоть Шиян и проявил свою жестокость, но они думали, что он действует согласно указаниям дешаня Однако после слов дешаня Гушао и Юцинь поняли, что скорее всего ошибались. В этот момент они начали смотреть на Шияна как на человека равного им. «Хорошо». Гушао неуклюже нахмурился. «Ты говорил о компенсации. Что мы тебе должны?»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 Ещё в том месте, когда Гулин Лонг начала показывать свой тигриный характер, шиян Ян преподавал ей урок. Он скручивал ей руки и шлёпал позаду. После каждой порки на её заднице всегда оставались яркие следы ладоней. Видя, как шиян хлопает по воздуху, Гулин Лонг невольно вспомнила свой самый позорный момент в жизни. Её ярость полностью затмил стыд. Гулин Лонг тихо вздохнула, И посмотрела на Хуамэна. «На этих островах слишком много ценных ресурсов. Он хочет слишком многого». В этот момент но нань гневно крикнула. «Пусть мечтает дальше. Мать небесного озера ничего ему не даст». Чу-Ян Цинь крикнула. «Определенно нет». «Я бы так не сказала». чжу оперлась двумя руками на подоконник. И эротично нагнулась вперед.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 Когда Ши Ян прошел через защитную формацию, установленную ей тяньмо, сам ее создатель внезапно появился возле Ши Яна и кивнул, сигнализируя о том, что все под контролем. шиян улыбнулся и пошел в комнату, где находились Зяо Чжилан и остальные. Войдя в комнату, он посмотрел на Гулин Лонг и ухмыльнулся. «Если ничего неожиданного не произойдет, то вы сегодня вернетесь домой». «Ублюдок!»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 «Шиян, если ты женишься на мне, то клан Дзао может дать тебе десять островов в качестве приданного. Что скажешь? Ха-ха-ха! <смех> Я всегда держу своё слово!» Когда Дзао Джилан произнесла эти слова, в комнате повисла абсолютная тишина. Шиян в шоке таращился на неё. Глава 288. Приглашение секты трёх богов.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 крайнего моря предложила Шияну жениться на ней. Хуамэн и Нуаннань переглянулись, думая, что им это послышалось. пан Панже дал себе пощечину, он отказывался верить происходящее. Шиян был самым удивленным из всех. Он замер на месте и даже не шелохнулся. «Мисс, мисс Цао!» Хэциньман первая пришла в себя и спросила странным голосом. «Вы хотите? Что вы хотите?»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 гулин Лин Лонг гневно топнула ногой. «Этот презренный ублюдок! Самое омерзительное и высокомерное существо на свете! Как он может быть достоин тебя?» Чу кивнула в подтверждение этих слов. Только Хай никак не реагировала. Она невольно вспомнила слова Ся Синьянь о Шияне и предположила, что Цао Джилан действует с определенной целью. Все же Цао Джилан славится в Бескрайнем море не только своей силой,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 Такая скорость культивирования была просто невероятна. В голове Ха Цинь Мань всплывали мысли, которые с каждой секундой удивляли её. Чем больше она думала, тем логичнее ей казались действия Цао Джилан. Она с некоторым восхищением посмотрела на эту девушку. Даже в такой ситуации она выжимает всю возможную выгоду для себя. «Сестра Синь где ты? Твоего парня хотят украсть, и она очень сильный противник»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 И если захочу жениться, то только на той девушке, которую люблю, независимо от её статуса и силы. Сказав это, Шиян ушёл под удивлёнными взглядами. В это время Гушао и Юцинь закончили совещаться. На их лицах была смесь печали, недовольства и гнева. Шиян подошёл к ним и с улыбкой спросил. «Что решили?» «Мы согласны». Гушао, еле сдерживая ярость, добавил. «Отпусти моих людей!» «Хорошо!» Шиян махнул рукой и сказал, «Отпусти их!» Защитная формация вокруг дома мгновенно исчезла. Хуамэн, Гулин Лонг, Нуан и Чуян Цинь тут же вышли из здания. «Можете идти!» Шиян посмотрел на группу людей, а затем перевел взгляд на Гушао и Ю Цинь. «Вы пришлете своих людей в кланся и передадите им эти десять островов!»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 «Ладно, увидимся через семь дней», – Шиен улыбнулся. «Если у вас к этому времени появится парочка выгодных предложений, можем обсудить. Но если вы не сдержите свое слово, ха-ха, вы уже знаете, что с вами будет». Гу Шао и Ю Цинь были возмущены до глубины души. Они холодно хмыкнули, и, схватив Гу Лин Лонг, Чу Ян Цинь, и Ну улетели. «Поторопитесь, и я не люблю ждать». Глава 289-я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 «Ты не имеешь права вмешиваться в дела клана, независимо от обсуждаемого вопроса!» «Отец!» Ся Синьян гневно посмотрела на Ся Шичуаня. «Это вопрос моей жизни. Я не позволю решать это за меня!» «Это из-за того яна Ся Жу Син ухмыльнулся. «Ся Синьян, ты должна понять ситуацию. Я помню, что ты была готова пожертвовать всем ради клана. Почему ты так сильно изменилась, когда встретила того пацана?»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 чтобы заключить брачный союз. И вот спустя три дня они снова явились. Люди клан невольно напряглись, так как не знали цель их визита. «Какова цель вашего визита на этот раз?» – спросил джо Ю. У Гую и Фэн Хая тоже были странные выражения лиц. Они подошли к Ся Ши Чуаню и протянули ему по письму. Ся Ши Чуань с подозрением посмотрел на письма. «Чего вы хотите?»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 «Вот и вся история», – Гужиньян улыбнулся. «Я надеюсь, вы быстро сообщите Шиену, что получили, чтобы избежать недоразумений. Мой отец хотел бы этого избежать. Он также сказал, чтобы мы никому не угрожали». «Вся Жуйсин сейчас выглядел так, будто потерял душу». «Пожалуйста, сообщите Шиену о том, что получили острова как можно скорее», – сказал Йо Фэн, прежде чем уйти. Вся Синьян стояла с потерянным видом.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 чем те, кого вы встречали раньше». Хэй с подозрением посмотрела на Цао Джилан. «Вы же знаете, что мы все еще враги с кланом Ян?» Панже посмотрел на Цао Джилан с недоумением. «Я знаю». Цао Джилан кивнула. Она не пыталась скрыть своего восхищения и сияющими глазами сказала. «Когда же был в сфере бедствия, то смог выдержать самый сильный удар младшей сестры Гу».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 На лице Дешаня тут же появилась паника. Он со страхом посмотрел на небо. Юро начала немного дрожать и через силу сказала: "Эт- это энергия очень бурная. Этот человек очень силён. Это демон", сказал Дешань. "Вот мы и встретили их". Юро вздохнула и покачала головой. "Мы не сможем избежать конфликта с ними, хотя не хотим этого". Хм.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 Стояли демоны драконьего рога, они с кровожадными улыбками смотрели вперед. Изображение в огромном глазу было настолько четким, что можно было легко разглядеть шрамы на лице демона, стоящего на платформе. «Крылотое племя!» – громко сказал демон на платформе и, задрав голову, рассмеялся. Успокоившись, он посмотрел на дешание Сьюроу и сказал...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 Мацэдзэ даже тогда поклялся отомстить. Даже король демонов Бусюн тогда обратил на него внимание. Сейчас Мацэдзэ вошёл в бескрайнее море в целом виде и намного сильнее, чем в прошлый раз. Теперь он опаснее раза в сто, чем тогда. Несмотря на то, что Бусина, поглощающая души, возвращает своё прежнее свойство, Шиян не мог использовать её для борьбы с Мацэдзэ. Если Мацедзе всё же успел исследовать тело Шияна и вспомнит о нём, то буквально сойдёт с ума от ярости и лично примчится на остров Снежного Дракона, чтобы убить его. «Каждый день всё новые проблемы!» – вздохнул Шиян. Глава 292. Дух Святого Бога. Пока Шиян думал о своём, Дишань и Юроу заметно нервничали. Они раньше не говорили Шияну о причастности крылатого племени Эггену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 Юроу и Дишань были удивлены и непонимающе посмотрели на Шияна. «Вы сами всё тогда узнаете». Шиян не стал ничего объяснять. В этот момент Кабан охмурился и резко открыл глаза. Волны, излучаемые им духовной энергии начали стихать. Лица Ямена и Етяньмо изменились. Они отозвали духовную энергию и начали успокаивать своё духовное море. «Бум-бум-бум-бум!»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 эпицентр этой аномалии можно было считать самым лучшим местом для культивирования во всём Бескрайнем море. «Эй, природная энергия здесь стала плотнее, чем на главном острове страны чудес зла!» Внезапно вскрикнула Хэ Циньмань. Пан Же тоже это заметил. Он инстинктивно сравнил природную энергию в этом месте с энергией на лучших островах божественной земли Пан Энергия здесь лучше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 Донёсся голос из кристалла. Медленно жидкость внутри кристалла начала принимать очертания человеческого лица. «Назад!» Шиян приказал Питерам демонам отступить. Он также успокоил своё духовное море. Пять демонов нехотя превратились в чёрные лучи и вернулись в духовное море Шияна. Шиян холодно посмотрел на Духа Святого Бога и сказал, «Что теперь? Неужели боишься?»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 начали бы его атаковать, в то же время на него бы напали пять демонов и сожрали бы его, прежде чем он взорвал себя. От взрыва духовной энергии умрёт кто угодно, взрыв даже может создать после себя чёрную дыру, которая засасывает в себя всё вокруг. Когда в душе происходит взрыв духовной энергии, то она исчезает и ничего от неё не остаётся. Если Дух Святого Бога взорвёт себя,